Глава сорок девятая. Эндж. Лукас должен был прийти с минуты на минуту. Эндж сидела в гостиной, пытаясь привести себя в порядок. Он позвонил час назад и сказал, что хотел бы увидеть мальчиков. «Мальчиков», — сказал он, — «не её». После четырнадцати лет совместной жизни именно к этому они и пришли. «Именно это и произошло», — поняла она, когда все секреты раскрылись. Вот почему она не хотела говорить, не хотела знать. Лукас говорил по телефону мрачно, почти торжественно, словно звонил, чтобы выразить соболезнование после чьей-то смерти. Разговор был напряжённым и неловким и длился в общей сложности 47 секунд. Энн хотела пошутить или сказать ему, чтобы он купил молока по дороге, сделать что-нибудь, чтобы они снова почувствовали себя как раньше. Но ведь как раньше уже не было, не так ли? За последние несколько дней она выработала довольно расплывчатый план. Она останется в доме, а Лукас найдет себе другое жилье. Черт возьми, она даже может помочь ему найти его. Одна часть ее была довольна при мысли, что ради своих сыновей она будет выше всего этого. А другой хотелось стоять на балконе и выбрасывать вещи Лукаса из окна, вопя как торговка рыбой. Анна посмотрела на кресло напротив, где обычно сидел Лукас. Они купили эти парные кресла, когда были молодожёнами. Первые вещи, которые они купили вместе. Они забрали их из своих предыдущих домов или от родителей. Анш вспомнила, как они сидели на них в магазине бок о бок и мечтали, что однажды они будут сидеть в этих креслах с парой малышей на коленях. Сначала это будут их дети, потом внуки. Это было их будущее, и она была так в нём уверена. Несколько минут спустя она всё ещё сидела в своём кресле, когда услышала стук в дверь. Она удивилась. У Лукаса всё ещё был ключ, почему бы ему просто не отпереть дверь? Возможно, он хотел установить чёткую границу. Я здесь больше не живу. С этого момента я стучу. Она открыла дверь. Щеки Лукаса покразавели, и дело было не только в жаре. Он выглядел так, будто только что плакал. Она снова удивилась. "Лукас, ради бога, войди внутрь". Она повела его в гостиную. Мальчики сидели в задней комнате, увлечённые своей игрой. По привычке Лукас упал в своё кресло и уронил голову на руки. "Ну перестань, Ты же не хочешь, чтобы мальчики видели тебя в таком виде. Прости, Энш, мне так жаль. Энш неохотно обняла его. Очень странно узнать, что у твоего мужа есть ребёнок в другой семье, подумала она. Не в последнюю очередь странно теперь похлопывать его по спине, пока он рыдает в твоей гостиной. Я не хотел, чтобы так случилось. Я хочу, чтобы наша семья была вместе. — Ш-ш-ш, — сказала она, наблюдая за мальчиками. Она не ожидала, что он так расстроится. Так не было после Джози. Энж понимала, что это дает ей надежду. — Это не в первый раз, Лукас, — сказала она, обращаясь скорее к себе, чем к нему. — Я знаю, — сказал он, поднимая голову. Его лицо было искажено болью. Как ни странно, это делало его еще красивее. Я не могу этого объяснить. Я не знаю, что со мной не так. Я не знаю, что со мной не так. Эти слова были удивительно успокаивающими. Лэнш пришло в голову, что в течение многих лет она чувствовала, что неверность Лукаса означает, что это с ней что-то не так. Ты не заслуживаешь такого мужа, как я. Ты всегда была такая Такая. Я не была беременна. Лукас замер. Даже слёзы, казалось, остановились на полпути на его щеках. Что? Олли, я сказала тебе, что беременна, потому что знала, что ты бросишь меня ради Джози. Лукас усмехнулся, словно сразу же отметая её признание. Но ты была беременна. У нас же родился Олли. — Помнишь, сколько секса у нас было после воссоединения, Лукас? Я забеременела довольно быстро, в течение нескольких недель. Лукас посмотрел на нее. По его лицу она поняла, что он все еще не понимает. Лукас никогда не отличался сообразительностью. — Значит, ты не была беременна, — медленно произнес он. — Но ты и так сказала, чтобы я тебя не бросил. Поздравляю, дорогой, подумала она. До тебя наконец дошло. Да. Это было удивительно похоже на психотерапию проговаривать все тайны и секреты. Энж с облегчением откинулась на спинку стула, чувствуя, как тяжесть покидает её. Лукас встал и подошёл к камину. Хорошо, сказал он, поворачиваясь к ней лицом. Я прощаю тебя. И я должен спросить, А ты бы могла простить меня. Лукас больше не выглядел таким отчаившимся, заметила Энш. Её признание тоже было для него целебным. В конце концов, теперь они снова равны, не так ли? Он солгал, она солгала. Теперь они могли закопать топор войны. Она знала, что он так думает, потому что знала о Лукасе всё. Энш вспомнила тот день в магазине. Два клетчатых кресла стояли рядом. Воображаемые дети и внуки сидели у них на коленях. Она думала о прощении. Что было чересчур в браке? Чего им не хватило? Энж услышала топот ног в коридоре. «Папа!» — закричал Олли, врываясь в комнату. «Уилл! Папа здесь!» За этим последовали объятия. Если мальчики и заметили, что лицо их отца было залито слезами... Они не показали этого. Они были слишком заняты, рассказывая ему о уровне, до которого они добрались, играя в приставку. Маленькие нарциссы. Мы можем заказать пиццу на ужин, спросил Олли. Вчера мама разрешила нам съесть пиццу. Он встретился взглядом с Сэнч. Может, ей это и показалось, но похоже, он бросил ей предостерегающий взгляд. Два вечера подряд, возразил он. Это звучит немного отличноя идея, сказала Энш. Мне гавайскую. Олли и Уилл посмотрели друг на друга из-под лобья. Гавайскую? Но, вы с папой всегда едите греческий салат или рыбу. Ты никогда не ешь пиццу. Они не ошибались. Энш попыталась вспомнить, когда в последний раз ела пиццу. Наверное, ещё в колледже. Определённо, ещё до того, как встретила Лукаса, до того, как начала пытаться поддерживать себя в форме, чтобы муж не пошёл налево. Знаешь что? Теперь я ем пиццу.